Глава 30 Закат древних домов. От лица Эльзы. Знакомый, крайне необычный друг Эйгона неожиданно вышел на связь и сообщил о закономерной судьбе предателей — стать монстром. — А? Что? Я встрепенулась. Туда им и дорога. Но как? Эйган разрушил ее ядро магии, и она поглотила кристалл другого апостола. И она хочет отомстить Ауэр. Интеллект упал, она людей жрала в самом буквальном смысле. Урсула, судя по всему, может и Дагмар. Слышавшая это троица вздрогнула. Кто это такой? Что значит стала монстром? Спросила Ирма, напрягаясь. «Не сейчас! Я должна передать Эзре!» Кинулась к штабу, транслируя разрешение. Хотя в зал совещаний пришлось ворваться. «Стоять! Не!» Солдат заикнулся и попятился, когда я полыхнула по кровам. «Никто не хочет вставать на пути осколочника!» «Что случилось?» Эзра отвлекся от какого-то совещания. Ренейт стояла рядом с ним, смотря на стол с трехмерной проекцией. На нее надели изолирующий скафандр, сделанный под беременную, и светлые волосы она подстригла короче, чем до плеч, чтобы быстро надеть шлем в случае угрозы. «Урсула стала монстром и движется к вам!» — крикнул призрак, оставшийся на линии. «Отвечать на звонки надо!» они оба уставились на меня круглыми глазами, забыв про остальное выйдите приказала ренейд зашедшим охранником и те поспешили убраться от меня, убирающий покров кто это такой что значит стала монстром помощник эйгона неважно сейчас не стал он отвечать она исчезла с астральным переносом. «Думаю, достигла уровня осколочника, и не последнего!» «Мы все устали, и я здесь единственный осколочник», — напрягся Эзра. «Я вас защищу!» — без сомнений заявила я. «Только, Эзра, прошу, без ударов в спину!» «Я знаю, что такое благодарность!» «Клянусь именем, тебе ничего не угрожает в моем доме, но вы уверены, как это возможно? Точно, Урсула!» После секундного молчания призрак ответил. «Не уверен, но рыжая и по остаткам человеческого облика была похожа. Говорю же, может быть, Дагмар. Я видел только наружными камерами» но очень быстро справилась. Недостаточно информации, и я слишком занят. Насколько понял, именно Урсула хотела принять второе ядро осколков души древнего апостола». Да, от этого в любом случае не легче. Урсула умна, вряд ли пошла бы на такую глупость. Думаю, это все же Дагмар». «Как хорошо!» «Но ты же не станешь монстром?» — осторожно спросила жена Эзры. «Нет, я не стану. Это уже бы давно случилось, если бы могло. Сделавшая это настоящая идиотка. Сказали же, что крайне рискованно впитывать второй кристалл. Объяснили причины. Подготовьте систему обороны. Цель мелкая и быстро движется». Продолжил призрак. «Рекомендую привести в готовность рельсовые орудия и легкие противовоздушные ракеты. Эльза, поспеши!» Я стиснула зубы, выскакивая наружу и надевая шлем. Канал связи не обрывался, видимо, он ушел вместе с Эйганом, а потом вернулся. «С Эйганом все хорошо. Кем он стал?» Спросила я, уже отдаляясь от позиции и высматривая Дагмар. Первый раз я на полторы сотни километров промазала мимо отдаленного местоположения. Нужно приноровиться. «Он у нас живучий, такого попробуй убить». «И он всегда был им, просто мы не знали. Архонт пустоты». Дайте ему достаточно времени, и всех осколочников одним ногтем мизинца раздавит. Но пока он не в состоянии сражаться. Вот как. Ладно, я поражена даже по меркам Эйгона. Настоящий нулевой класс. Даже больше, чем я представляла. Вот только времени, чтобы одному победить всех, у него нет». Его семью в этот раз защищу я. Моя магия найдет лучшее приложение, а не будет силой ради силы. Я покинула территорию базы, поднявшись в небе. Снизу уже прозвучала воздушная тревога. Через подключенную командную сеть прошел приказ всем слабым магам спрятаться а Архимагом ожидать на базе и атаковать только при необходимости. Резервы-то у всех наверняка истрачены. Рядом замерцал многоцветный пролом в астрал, и из него вывалилось нечто, ничего человеческого в этом нет. Сгорбленное, уродливое, чешуйчатое существо с вытянутой пастью и безумными глазами, Когтистые лапы такие длинные, что опускаются ниже колен. Всюду торчат шипы. И еще я ощутила, как бы конфликт энергий, сильное желание сразиться с этим существом, словно мы не можем делить друг с другом один мир, как одновременно слишком разные, но похожие. Убить Ауэр! Гортанно взревело оно ринувшись к накрытой щитом базе. «Не позволю! Стоять!» Навстречу уродливому монстру ударило пламя, но его щит полностью останавливал поток, что за секунды расплавил бы какой-нибудь танк. Мне ответили темно-зелеными лучами странной смешанной магии. «Убью, Ауэр! Убью тебя! Убить!» «Убить!» Считать это существо человеком невозможно. Оно начало в безумии повторять одно и то же слово, маневрируя по небу и сближаясь, при этом пытаясь нагнать и ударить когтями. Потоки пламени его пока не брали, и оно непрерывно клацало зубами. Меня натурально пытаются укусить. «Безумная тварь!» — крикнула я, легко уворачиваясь от челюстей. Все же я с джетпаком летала куда быстрее. — Убить! Нет, Ауэр и тебя! Всех убить! Она неожиданно сменила курс к Эзре, висящему у наземной базы. Он устал, маны мало, да и в целом слабее нас. Туда ударил луч света но уткнулся в пламенный щит. Эзра послал ударную волну огромной мощи, но щиты Дагмар все поглотили. Я рванулась за ней, собирая атаку в полную силу. Это нужно уничтожить. А ведь Винтер и мне когда-то помогали. Урсула показалась одной из лучших знакомых девушек из великих домов наравне с Мией и теперь все это уничтожено по понятной мне причине нежелания терять всю власть и вместе с тем я внутренне всей душой хотела верить что на ее месте отказалась бы следовать воле дома едва ли смогла бы сбежать от плена, но сказала бы я буду ждать когда эйгон победит всех вас луч света не обрывался Она продолжила лететь к и так поврежденному щиту базы, что рухнул уже через несколько секунд. Но Эзра вполне принял удар, а один из прилетевших повелителей дома Авадья закидывал ее каменными копьями, вырываемыми из земли около базы. Однако она ото всех уклонялась или же плавила на подлете, Какая она сильная, да энергия должна ее разрывать, но у всех есть предел. Она одновременно атаковала и защищалась от нас. Под нагрузкой щиты Дагмар не выдержали, пламя теперь жгло ее, но чешуя держалась. Человека бы превратило в пепел за секунду. Сейчас щит Эзры упадет. Он резерв недавно исчерпал. «Остановись! Я твой противник!» Меня игнорировали, но через секунду издали пришел мощный ракетный удар. Не с базы, там, видимо, уже все отстреляли. Луч света тотчас оборвался. «Ух, успел!» — облегченно выдохнул призрак. Он точно и скин. Впрочем, неважно. «Оно еще живо!» Дагмар продолжала меняться. Конечности удлинялись и истончались. Появились этакие костяные крылья. Тело стало совсем тощим, а морда еще вытянулась. «Убить!» Она рванула на меня, резко набрав скорость. Пришлось маневрировать, уклоняться. Едва удалось. Она теперь быстрее меня но атакует строго прямо. Сколько у нее маны! Как она может выбрасывать столько силы? Пришлось маневрировать у земли. Тварь врезалась в нее при посадке, и по ней сразу ударило множество залпов издалека. Тяжелые магнитные пушки наносили минимальный урон, но главное, что он был, а я снова ударила огненным штормом. Битва продолжалась. Оно снова рванулось к базе наперекор пламени уставшего Эзры. Люди стали разбегаться. Нет, сюда смотри, тварь! Твой род искоренят! Всех до последнего! Слышишь? Убьют под пытками! Оно дернулось и повернулось. Кажется, снова пыталось закричать. Но получился лишь нечленораздельный рев. Вокруг замерцало странное поле. Я даже не успела понять, как оно оказалось прямо около меня. Магия времени. С тем, что снес бы мне голову, разминулась на сантиметр, отвечая огненными ударами. Уменьшившаяся голова на длинной тонкой шее Клацнула зубами около пальцев. Я смогла отлететь вниз, Ответив непрерывным потоком силы. А Дагмар снова мгновенно оказалась На границе огненного урагана. Когти чиркнули по броне, Оставив длинные царапины. Но в этот раз я смогла схватить тварь за лапу. «Выкуси!» Дагмар взревела. Движение лапы откинуло меня в сторону. Когтистая конечность выпала из моей руки, прогорев. Пока я отдалялась, по монстру прошел новый залп орудий и дальнобойной магии. Снова вокруг нее поле. Но я уже устаю. Битва слишком скоростная. Выход силы чрезмерный. Я начала обходить противника по дуге, чтобы получить еще хоть немного времени передышки, когда чудовище, в котором от человека уже ничего не осталось, снова взревело. Замерцал астральный пролом, сбегает. Не успела ответить, как-то сбить побег, и поспешила к базе. Астральный пролом открылся там, монстр появился в небе по другую сторону от базы. «Эзра! Призрак! Предупреди его! Уже! Штоп его!» Он вскрикнул. Дагмар вновь исказила время, в одно мгновение оказавшись около повернувшегося Эзры, но она все же не телепортировалась, и ее притормозил барьер, созданный летающими блоками его щита. Я видела, как Эзра поворачивается к ней, выставляет руку с дополнительным барьером, на который опускается когтистая лапа со вспышкой зеленоватого света. Вспышка света, и патриарх Ауэр летит вниз. Двигательную систему повредило. «Он жив! Ну же! Как она не сдохла от такого объема энергии!» — воскликнул призрак. Я спешила туда, медленно отходя от перегрузки. Девка сама должна погибнуть от такой активности. Ее снизу поглотил луч света и взрывы пламени. Я уже видела, Ренейт выскочила на посадочную площадку около штаба и атаковала со всей силы архимага с полным резервом. Очередной нечеловеческий рев разнесся над базой. Орудия обороны просто не успевали наводиться, а она рванула вниз. Я попыталась ударить на перерез, но промахнулась. С ужасом понимала, что сейчас мать Эйгона убьют. Я не прощу себе этого. Урсула, уже израненная, прорвалась сквозь свет и пламя. Сердце в ужасе пропустило такт, как вдруг ее швырнуло в сторону. Эрик Фрис стоял с огромным артефактом. Силовой разрядник, оружие, чтобы сбивать с пути. София закрыла пошатнувшуюся Ренейт собой. Из воздуха вокруг собирались необычайно ярко светящиеся льдинки, искажающие пространство силой Ирис. Из системы водоснабжения, как раз для таких магов, как она, рванула вода. Десятки ледяных стрел световым ливнем обстреливали Дагмар, отлетевшую к ближайшей казарме. За ними последовал град каменных копий Ирмы и потоки холода Эрика. Ренейт вернула устойчивое положение и вновь ударила пламенем, как и ближайшие архимаги. «Но я знала, что этого мало». Раздался страшный виск. Из стихийного шторма вырвалось обгорелое существо и схватило замешкавшегося техника, что пытался спрятаться за флайером. Оно с ревом рвануло по улице, снова поднимаясь и начав его пожирать. Не только пастью, а буквально впитывая телом. — Не атакуйте прилетающий вингбайк! — предупредил призрак. Не поняла, к чему это, но плевать. — Дальше я сама! — крикнула я, догнав тварь и накрыв вместе с улицей между строениями базы. Люди испуганно кричали, но им пламя не опаляло даже волосы. А вот монстра вновь обожгло, уничтожило останки схваченного ей человека не дав откормиться. Потерянная конечность уже отрастала, но пока еще была лишь культей, зато чешуя восстанавливалась. Она вновь взревела и бросилась ко мне. Я периодически атаковала ее, уводя подальше от базы и Ренейт. Резерв уже почти истощился. К счастью, и монстр, может, и немного восстановил тело, но доступа к бесконечной энергии не имел. В нее опять несколько раз попали из -ганов. оторвали кусок бедра. Опять странное сияние, готовится к рывку. Я летела спиной вперед и сейчас еще сильнее отклонилась назад. Израненное чудовище появилось прямо передо мной целясь в грудь когтями всех трех оставшихся конечностей. Встречное пламя сбивает щиты, прожигает дырявую чешую, но этого мало. И тут в Дагмар сбоку влетает одновременно управляемая ракета и ветровой удар. Ее швырнуло в сторону. Щитов, чтобы погасить толчок, у нее не было. Рейн сидел на вингбайке с тяжелой ракетницей на плече. Лупил теперь курсовым орудием, ручным лазером и своей магией. «Беги! Спасибо!» Он меня проигнорировал. За его спиной показалась София, что продолжила обстрел льдинками и штурмовой винтовкой. Рейн обходил врага по дуге, летя на боковой тяге. Монстр был невероятно прочным и теперь рванул на них. Сердце сжалось. Хороший друг, с которым выбирались из диких осколков, и лучшая подруга. «Сейчас!» — скомандовал кому-то призрак, точно не мне. У монстра совсем не оставалось защиты. Его накрыла очередь из крупнокалиберной магнитной пушки и отбросила. Тварь упала на землю. Поток реактивных снарядов поглотил ее огненным штормом. Приближался тяжелый вингбайк, фактически миниатюрный истребитель с навесными ракетницами по бокам. Это Урсула! Так и знала. Снаряды закончились. Дагмар осталась лежать в оплавленной воронке. Левая нога болталась на лоскутах кожи. В боку красовалась огромная дыра. Одно костяное крыло, излучающее зеленую ауру, полностью оторвало. Тонкую чешую промораживали новые удары Софии. А потом ее разбивал ветер и огонь магнитных пушек. «Я добью! Прекратите огонь!» — крикнула я, и те двое поднялись выше. Чудище еще дергалось на выжженной недавней битвой земле. Рывок вперед, и я вогнала в нее руку и выпустила остаток силы. Тварь завизжала и задергалась, дрыгая конечностями, но внутренности были уничтожены. Жженые остатки полетели вверх. Мана рассеивалась. «Прощай, старый друг!» Услышала я тихий шепот в своем разуме, что «Спасибо, Эльза!» Я ощутила, как от меня что-то отделяется, небольшой сгусток энергии и рассеивается в воздухе. То есть эта апостол еще была жива, хотя бы часть, проснулась из-за битвы, внутри разлилась странная печаль. Но я облегченно выдохнула. Рейн приземлился рядом. София проскочила ближе, обеспокоенно осматривая меня. Я сняла шлем и в порыве обняла ее. «Спасибо, я не успевала отойти, но вы сильно рисковали». «Знаю», — сказал Рейн. «Но думаю, теперь битвы закончились». «Надеюсь». Кивнула я. «Хотя бы пока!» «София, спасибо!» «Садись на вингбайк! Вернемся на базу!» Сказала она. «Хорошо, что ты здесь!» Печаль сменилась облегчением и спокойствием. «Думаю, скоро война закончится!» Взглянула на девушку на сверхскоростном тяжелом вингбайке, но в самой обычной броне. Она не выключала опознавания и сейчас вышла на связь. «Это могла быть я!» — сказала Урсула со смесью ужаса и шока. «Дагмар ударила меня по голове и забрала ядро. Я сдаюсь на вашу милость. Это я привел ее сюда. Не отвлекал вас новостями во время битвы», — добавил призрак. «Эльза!» «Я отлично ее понимала. Тяжелый будет разговор, ведь она могла сделать многое, но не сделала, действуя вместе с Родом». Собравшиеся костяки Винтер и Мебиус смотрели на видео. У Саммаэля дрожали руки. Когда она убила и пожирала людей в коридоре, на базе поднялась тревога. Началась эвакуация некоторых людей. Дагмар сама не заметила, как убила уходящих с младшей дочкой Хаймана. От основной ветви дома Винтер осталось три человека, и одна из них осталась без магии. Дагмар. Использовала тот кристалл, — тихо спросил Хайман. — Мы же знали, что из-за этого почти наверняка станешь монстром. Она потеряла магию. Это все Эйган. из-за него. — И еще, — проговорил Майер, сидящий в стороне, — солдаты дезертируют. Уже больше половины оставшихся сдались тем, кто оказался ближе. Видео с превращением получил весь Илион. Говорят, якобы мы готовились делать из людей подконтрольных монстров. Сплошная фальсификация, но она всюду. И Скин продолжает бить по нам. Отследить невозможно. Это стало последней каплей. Наша власть рушится. Сражение с коалицией остатков совета остановились. Уже появилась угроза, что те, кто не сдастся, будет сражаться с нулевым классом, способным на телепортацию в любое место. Ситуация казалась безвыходной. Призрак выиграл в информационной войне, попросту донося до всех неоспоримые факты. Союз Винтер и Мебиус понес тяжелейшие потери. Немало архимагов не успело сбежать от черной волны, посланной им. Нулевой класс, способный лишать магии, враг двух этих домов. Противник будет свободно прыгать по илиону уничтожит командные пункты, склады боеприпасов и всю тяжелую технику. А при надобности Ирис наверняка может вновь привести Дерус, В обескровленный Илион шансов нет. Они уже проиграли, и те, кто останется на стороне Винтер и Мёбиус, тоже умрет или лишится магии. При этом Призрак напомнил, что Эйган не враг Илиона и поддерживает коалицию остатков Совета. У любой верности и лояльности дому есть предел. Это подорвало малейшие надежды победить. Против Эйгона не удавалось сплотить остальной осколок. Боевые подразделения одно за другим отказывались подчиняться патриархам, если те не стояли прямо перед ними. «Сдадимся — Сдадимся! — невесело усмехнулся Саммаэль. Ловушка провалилась. — Если хочешь, я предпочту выжить. «Уж теперь», — ответил Эрхард, — «мы почти справились в прямом бою в прошлый раз. Теперь-то нас больше, но перемещаемся ближе к порталу. Собирайте оставшихся верных людей. В крайнем случае покинем Ильон, Дитрих, Зев, Олдман, Ханна». «Эта тварь похитила мою Элизабет». — сказала жена покойного патриарха Чисин. Меня не отпустит ни Эзра, ни он. — Идите к черту, — сплюнул Зев, — и только попробуйте меня остановить. Группа разделилась. Надежда устранить угрозу все еще была, но стремительно таяла. Слишком силен противник, но сдаваться поздно. Все же Эйгон внешне был человеком. Убить такое кажется намного более простой задачей, чем монстра весом во много тысяч тонн. Левиафан казался сильнее, но все, кто видел атаку Эйгана, знали, что та никчемная тварюшка из бича человечества почти безобидна на фоне того, что почувствовали и поняли они. Бездонная тьма ввергала в пучины инстинктивного, глубочайшего ужаса, но после одного удара он явно лишился сил и сбежал с разрушителем, который тоже оказался вполне смертным. «Шансы есть, определенно, главное пробить щиты и ему конец», утвердительно сказал Эрхард, сжимая кулаки. «Тогда разработаем планы координации в битве», — мрачно ответил ему Саммаэль. От его семьи почти ничего не осталось. «Разрушители! Не зря их так назвали!»